Глава 18. восемнадцатая. Прочихословацкий трюк. Перед тем, как отправиться в хранилище, Вейнтрауп отдал Штерну необходимое распоряжение и по возвращении объявил гостям на выходе из лифта. «Через полчаса прошу вас быть в столовой. Нас ожидает скромный праздничный ужин. Мистер Одинцов прибыл налегке и может пока оставаться в том, что есть, а остальных я хотел бы видеть одетыми сообразно случаю». Очевидно, старику было нужно, чтобы каждый побыл некоторое время наедине с собой и осмыслил увиденное, не обсуждая с другими. Так или нет, но этой цели он добился. Вся компания не просто многое знала про Ковчег Завета. Эти четверо даже держали его в руках. Вейн Трау просудил, что им не нужны подробные разъяснения про Урим и Тумим, но память освежить не мешает. Поэтому каждый, придя в свою комнату, нашел там буклет, с красочными картинками и небольшим текстом. «Урим» и «Тумим» — предметы, многократно упомянутые в Библии, однако ни разу в точности не описанные. Общепринятый перевод названий «свет» и «совершенство», происхождение и смысл названий неясны ясны. Предположительно, «Урим» и «Тумим» дополняли обязательную экипировку первосвященника, состоявшую из льняного облачения — и нагрудника с двенадцатью драгоценными камнями по числу колен Израилевых. Книга «Исход», глава 28 стих 30, «На наперстник судный возложи Урим и Тумим». В древнем Израиле за колдовство казнили. Тем не менее Урим и Тумим использовались для предсказания будущего наряду со сновидениями и пророчествами. С их помощью первосвященник или правитель – обращались к ковчегу Завета с наиболее важными и сложными вопросами. Первая книга царств, глава 28, стих 6. «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». По способу использования Урим и Тумим представляли собой жребий, который давал либо положительный ответ, либо отрицательный, либо оставлял вопрос без ответа. Механизм взаимодействия с ковчегом не описан. Первая книга пророка Самуила, глава 14, стих 41. «И сказал Саул, Господи Боже, Израилев, почему не дашь ты сегодня ответа своим слугам? Если вина на мне, дай Урим, а если вина на твоем народе Израиля, дай Тумим». Последние зафиксированы в Библии случай когда были использованы Урим и Тумим, произошел при царе Давиде около трех тысяч лет назад. В дальнейшем волю Господа сообщали только пророки. Со времени возвращения Израиля из Вавилонского плена принятие особенно важных решений откладывалось. Книга Эзры, глава 2, стих 63. Правитель запретил им вкушать жертвы, что относились к великим святыням, доколе не появится первосвященник Сурим и Тумим, чтобы вопросить Господа. Равины не обладают достаточной квалификацией для использования урим и тумим и не являются священниками. Они толкователи Библии, которые выполняют ритуальные функции. По библейским канонам священник может происходить только из мужской линии потомков Аарона, старшего брата Моисея. «Не сомневаюсь, что у вас есть ко мне вопросы». — сказал Вейнтрауп, когда гости переоделись, и вся компания собралась за накрытым столом. Готов по мере сил на них ответить. Первой в атаку бросилась Жустина. «Правду сказать я потрясена. Вы утверждаете, что у экспонатов коллекции не криминальное происхождение. Я проверю каждый, но откуда у вас Урим и Тумим? Вы ничего не проверите, пока не примете мое предложение», — сухо заметил старик. «Главе фонда Вейнтрауба я предоставлю для проверки самые подробные документы. Частному лицу могу лишь подтвердить то, что вы видели собственными глазами. Урим и Тумим находятся у меня». «Это их вы называли коммуникатором? Вы считаете, что Урим и Тумим — это ключ к ковчегу?» — спросила Ева. «Это единственное устройство» которая обеспечивала двустороннюю связь с ковчегом», сказал Вейнтрау, постанавливаясь на каждом слове. «Перечитай Библию, а пока поверь на слово». Обычно ковчег либо управлял людьми, либо действовал сам. Урим и Тумим позволяли вести с ковчегом диалог. Любой самый сложный вопрос можно разложить на множество простых, и, получая ответ на каждый простой вопрос, Постепенно собрать из них ответ на сложный. Древние евреи исправлялись с этой задачей. Вы с коллегами пока что ломаете об нее зубы. Одинцов хотел было заговорить, но его опередил Мунин. У историков и археологов есть правило. Мы очень сдержанно относимся к артефакту, если неизвестно его происхождение. Одно дело, если древнюю монету нашли во время раскопок. Известно, кто нашел, когда нашел, в каком слое, какие вещи были рядом. Монета может потом кочевать из рук в руки, из музея в музей, но ученые знают, откуда она взялась. И другое дело, если точно такую же монету вы просто вынули из кармана. В первом случае она представляет большую научную ценность, а во втором в основном коммерческую. Провинанс, вставила Жустина. Вейнтрауп ее понял, и она пояснила для остальных. С произведениями искусства то же самое. У каждого должен быть провинанс. У картины, у скульптуры, неважно. Должна быть информация обо всех владельцах с самого начала, с момента создания. «Вы показали нам камни», продолжал Мунин из подлобья глядя на Вейнтрауба. «И уверяете, что это Урим и Тумим?» «Я присоединяюсь к мадам де Габриак. Вы должны рассказать, откуда они у вас». Одинцов поднял здоровую руку с буклетиком, который захватил из своей комнаты, и помахал им в воздухе, привлекая внимание. «Можно я скажу пару слов?» «Давайте начнем не с самого начала, а с самого главного. Мистер Вейнтрауп, почему вы так уверены, что эти урим и тумим настоящие?» За столом повисла тишина. Вейнтрауп сосредоточенно поковырял на тарелке запеканку из спаржи и, отложив вилку, произнес. У меня достаточно оснований, чтобы не сомневаться в подлинности камней. Вы убедитесь в этом сами, пока будете выяснять, как с их помощью происходит коммуникация с Ковчегом». «Это и есть наша задача?» — спросил Одинцов. «Присутствие мадам де Габриак лишает меня удовольствия обсуждать наше сотрудничество в деталях». «Простите?» — старик уперся взглядом в Жюстину но у меня все еще нет оснований, чтобы делиться с вами конфиденциальной информацией». Жюстина ответила нервно. «Я не могу принять решение по фонду до тех пор, пока не увидела контракт с условиями, перечнем служебных обязанностей, компетенциями». «Так в чем же дело?» — удивился Вейнтрауп. «Мои юристы в вашем распоряжении 24 часа в сутки, начиная с этой минуты». Вы можете связаться со своими юристами, если надо. Контракт уже готов и приятно удивит вас во многих отношениях. Он прозрачен, в нем нет подводных камней. Вычеркните лишнее, впишите недостающие, но урегулирование всех формальностей все равно займет сколько-то дней, а мне бы не хотелось ждать и заставлять наших друзей впустую тратить время. Сейчас важно ваше принципиальное решение – да или нет. Скажите всего одно слово. Жюстина кусала губы. Старик лишил ее возможности маневра. Он показал свою коллекцию, потому что знал, какое впечатление она произведет. И знал, что нет в мире профессионала, который отказался бы работать с такими сокровищами. А главное, он знал, что Жюстина никому ничего не расскажет. Разве что добавит еще немного к слухам о коллекции Вейнтрауба, но не сможет ничем подтвердить свои слова. Науськать на хранилище полицию не получится. Старика не в чем обвинить. В коллекции нет ни одного экспоната, который находился бы в розыске. Это Жустина знала точно. Нет оснований приходить на виллу с обыском. Нет оснований изымать картины для экспертизы. Юридически подлинников той же Леды, Леонардо и Микеланджело не существует. До тех пор, пока не доказано обратное, Полагается считать, что в хранилище висят копии, а это не противозаконно. «Да или нет?» — повторил Вейнтрауп, и Жюстина почти выкрикнула. «Да! Черт возьми, да!» Одинцов кивнул. «Вот это правильно, вместе веселее!» Он звонко щелкнул ногтем по пустому винному бокалу, который стоял возле тарелки. «Будем праздновать?» Вейнтрауб сделал жест, по которому в столовую вошли два официанта. Они налили всем вина и тут же вышли, снова прикрыв двери. Разговор шел без свидетелей, а за нуждами гостей следили из соседней комнаты с помощью видеокамер. — Я рад, что мы договорились, — сказал Вейнтрауб, поднимая бокал. — Мои поздравления, леди и джентльмены. Мадам де Габриак, вас я поздравляю в особенности. Нашим друзьям еще только предстоят великие дела, а вы уже можете наслаждаться коллекцией. И раз вы уже с нами, я позволю себе рассказать кое-что про Урим и Тумим. Про Винанс у них почти как у Ковчега Завета, сами понимаете. Несколько томов, которые вам передадут после вступления в должность. А история про то, как они попали ко мне, намного короче. Старик поднял бокал на уровень глаз, слегка поклонился Жистине и пригубил вино. Гости последовали его примеру. «Вы же помните, что еще недавно Чехия и Словакия были одной страной», продолжал Вейнтрауп. Так вот, в 1984 году к правительству Чехословакии через посольство в Вене обратился американец по имени, скажем, Дэнни. Он предложил полмиллиона долларов за разрешение на законных основаниях вывести из страны клад, который никто не ищет, поскольку о нем никому неизвестно. Чешские чиновники переполошились, поскольку действительно не знали предмета сделки. Они попали в сложное положение. Если позже выяснится, что реальная цена клада больше полумиллиона, за его продажу поголовки не погладят. Но если отказаться от денег, будет еще хуже. Дипломаты попытались переложить ответственность на специальную структуру, которая у чехов, по примеру, Советского Союза, торговала антиквариатом и предметами искусства, чтобы пополнять бюджет валютой. — Я в Лондоне видел Синайский кодекс, — подал голос Мунин. — Его наши англичанам продали только раньше и дороже. Старик поморщился. Сравнение показалось ему некорректным. Там обе стороны знали, о чем идет речь. А здесь была предложена сделка вслепую. Кот в мешке. Беспрецедентный случай. И Дэнни не ограничился разговорами. Он положил в швейцарский банк треть суммы как задаток. Тогда в Праге велели Министерству иностранных дел без спешки готовить контракт с Дэнни, а Федеральной уголовной службе и госбезопасности тем временем разобраться, что это все-таки заклад. «Дэнни был довольно известным кладоискателем и торговцем ценностями», рассказывал старик. За ним стали следить, но он сидел в Вене и не пробовал попасть в Чехословакию. Федералы решили, что хитрый американец точно знает, где находится клад и просто ждет окончания бюрократических процедур, чтобы его забрать. «Много лет спустя мне рассказали, что чехи сперва хотели пойти самым простым путем — похитить Дэнни и выбить из него тайну», — прибавил вайнтрауп К счастью, им хватило ума этого не делать. А может, просто побоялись покушаться на американца, да еще на территории Австрии. Зато контрразведка выяснила, что Дэнни любит светскую болтовню и дармовую выпивку. Его стали чуть ли не каждый день приглашать на вечеринки. Внедрили агентов в его окружение и постепенно узнали, что искать надо нечто размером с большой сундук, А спрятан клад где-то между Карловыми варами и Маринбадом. Похоже на вашу историю с ковчегом завета. Вы не находите? Есть немного? Согласился одинцов. Да, и еще следователям стало известно, что клад принадлежит какому-то старинному аристократическому семейству, которое связано родством со многими знаменитыми фамилиями Европы, сказал Вайнтрауб. Так что в течение года... Круг поисков постепенно сужался. В конце концов, Чехии сообразили, что искать надо в замке Бечев. До Второй мировой войны он принадлежал семейству де Бафор, члены которого после войны уехали за границу. Проверили. Оказалось, в 1982 году несколько бафоров побывали в своих бывших владениях на экскурсии. Значит, хотели убедиться, что клад на месте. Старик снова сделал жест рукой, что-то коротко сказал по-немецки Штерну, который появился в дверях столовой, и продолжил. Буквально накануне подписания контракта с Дэнни, осенью 85-го, в Бечев приехала команда следователей и археологов. Им снова повезло. Замок большой, но ученые определили наиболее вероятные места, где мог лежать клад. И действительно... Вскоре отыскали его под полом часовни. Это был? Вот, взгляните. Штерн взял телевизионный пульт и включил огромную плазменную панель на стене столовой. Экран расцвел изображением узкого золотого ларца полутораметровой длины. Под звуки старинной музыки картинка стала плавно поворачиваться, чтобы сокровище можно было рассмотреть со всех сторон. По гребню ларца. Искрился горный хрусталь. Боковины сияли драгоценными камнями, вмурованными в богатую чеканку среди эмалевых пластин и филиграний. Круглые барельефы со сценами из священного писания украшали крутые скаты-крышки, а по периметру ларца расположились фигуры апостолов «Небесная стража». «Реликварий», — предложила Жюстина. «Реликварий святого Мавра», — уточнил Вайнтрауб хотя были там и мощи Иоанна Крестителя. Редчайшая вещь – работа бенедиктинских ювелиров XIII века. Это чудо 500 лет хранили в Бельгии, а потом герцог де Бофор выкупил его и перевез в Бечев. В 1945 году через те места проходила демаркационная линия между русскими и союзниками. Вывозить такую ценность было опасно. Хозяева замка спрятали ее в тайнике, а сами уехали в Вену. После войны их обвинили в сотрудничестве с нацистами, хотя ничего такого за бафорами не водилось. Просто коммунисты очень хотели прибрать к рукам замок. И прибрали. Поэтому следующие сорок лет Ларец пролежал в земле. из игрой сапфиров и аметистов на экране, где продолжал медленно вращаться реликварий, Ева спросила, а где он сейчас? Там же. — вздохнул Эйнтрауп. Это визитная карточка замка Бечев. Можешь посмотреть в любом путеводителе. Вторая по значимости святыня Чехии после королевских регалий. Страховая оценка 30 миллионов долларов, но ты же понимаешь, это всего лишь деньги. Как вам вино, леди и джентльмены? Изумительное. — Я в этом кое-что понимаю, но никогда не встречала ничего подобного, призналась Джустина. Вейнтрауб поднял глаза от бокала и снова глянул на нее. «Не встречали, поскольку вряд ли у вас была такая возможность. Вместе с реликварием дебофоры спрятали коллекцию старинных вин и коньяков. Чехи оставили в танике один ящик вина. Уж не знаю, как издевку или как благодарность. Дени заплатил всю сумму по контракту, явился в бечев закладом, а нашел только это вино» и привез его мне». Одинцов крякнул. «Хорошее вино. 25 тысяч баксов за бутылку. Да, хорошее, хотя и не стоит таких денег». Конечно, это был страшный удар для Дэни, ведь в контракте он не указал содержимое клада и мог забрать только то, что нашел в известном ему месте. «Ваши чешские товарищи наверняка очень долго смеялись над глупым американцем». Слово «товарис-чи» Вейнтрауп со смаком проскрежетал по-русски. А сегодняшний ужин показался мне достойным поводом для того, чтобы откупорить пару бутылок. Видите, мадам де Габриак, сделка была абсолютно законной. И это касается каждого экспоната моей коллекции. «Причем тут вино и реликварий. Вы же собирались рассказать про Урим и Тумим», — напомнил Мунин в недоумении, глядя на старика. Вейнтрауб хищно улыбнулся. «Я и рассказал. Дэнни вывез из Чехословакии камни вместе с вином. У него было разрешение. Контракт с правительством. То есть год возни с дипломатами, с контрразведкой и прочими. Это отвлекающая операция?» Восхитился Одинцов. «Дэнни работал на вас и охотился не на ларец, а на камни?» И чехом платили вы, а не он. Старик презрительно скривился. Откуда у него такие деньги? Ведь надо было еще выкупить информацию про клад у самих бафоров и заплатить им отступные. Сделка готовилась почти 10 лет. Я использовал Дэни в темную. Нанял за комиссионные. Если бы он меньше болтал, реликварии вы бы тоже увидели в моей коллекции. Но я рискнул полумиллионом долларов И выбрал Дэнни именно за болтливость. Даже если бы его пытали, он мог выдать только лорец. А про камни узнал в последний момент, когда получил деньги на оплату контракта. И, конечно, я не сказал ему, что это Урим и Тумим. Да он бы и не поверил. «Вы ведь не поверили? Хотя знаете намного больше». «А как Урим и Тумим попали в замок?» — не успокаивалась Джустина. Узнаете, когда получите доступ к документам фонда, пообещал Вейнтрауб. Если коротко, их привезли с Ближнего Востока тысячу лет назад. Мадам, герцоги де Бофор ведут родословную от королей из династии Плантагенетов, как Ричард Львиное Сердце. Урим и Тумим передавали из поколения в поколение вместе с другими фамильными безделушками. Передавали как исторические артефакты, а не как священные реликвии. Нынешние дебофоры не представляли себе, чем владеют, но я дал им за камни более чем достойную цену, особенно если учесть, что за бетчев коммунисты не заплатили ни цента, а без моей помощи весь склад навеки остался бы в земле. С этими словами старик в последний раз пригубил бокал и поднялся, сделав гостям знак продолжать ужин. «Прошу вас, не спешите», — сказал он а я на сегодня достаточно поволновался и достаточно всего рассказал. Буду теперь ждать ответных откровений.